Глава пятнадцатая. Я настолько удивлена, что в первый момент вообще никак не реагирую. не отталкиваю, не прижимаюсь ближе, не отвечаю, зато мое тело отзывается моментально, в отличие от заторможенной хозяйки. По коже табуном проносятся мурашки, а губы испытываю доселе неизвестный, но приятный импульс, и помимо моей воли отвечают таки на поцелуй Сесила, причем ощущение не как прибурной страсти, прожигающей все вокруг своими молниями, нет, они совсем иные». Наш поцелуй скорее спокоен, нетороплив, нежен, но в то же самое время не лишен главного – чувственности. А самое интересное – он порождает нечто неизвестное во мне и действует получше всяких приворотных зелий, если они существуют в этом мире. А в данный момент мне хочется, чтобы наш с Эселом контакт не прекращался. Желательно никогда. Словно я наконец-то нашла то, что так давно искала. Словно вот она, моя вторая половинка. Пазл сошелся, и мы теперь единое целое. давным-давно предначертанная самой судьбой, на жизненном ковре мироздания. Я совсем не романтик по натуре, но именно такие мысли плодятся в моей голове в данный момент. Я их не контролирую. Они сами. А еще властная рука на моей талии и вторая действующая, наоборот, с нежностью очерчивающую мою скулу – это нечто невероятное. Совершенно точно я никогда раньше не испытывала подобное ощущение ни с кем. Позади нас раздается кашель. Прошу прощения, что прерываю вас, но у меня срочное дело королю. Чужак, пытающийся вторгнуться в наше личное пространство, лишь сильнее сплачивает нас с Между нашими телами не остается ни миллиметра, а сама связь теперь становится отчаяние. Она не хочет, чтобы мы отстранялись друг от друга. Дело очень важное, я бы по иному поводу не беспокоил. Снова этот недовольный голос. Не знаю, кто первый. Кажется, мы это делаем одновременно с Эсилом, но наши губы таки отрываются друг от друга. Я всхлипываю и растерянно смотрю на короля. Его взгляд не более адекватный, чем мой. Кажется, его отключило от реальности, как и меня. Ваше Величество. В третий раз этот дурацкий голос. Внутри меня мгновенно просыпается волна раздражения к его владельцу. Впрочем, кажется, не у меня одной. Чего тебе, Мишель? Обращается к своему советнику король. Мне казалось, мы решаем дела в моем кабинете. Поднимаю глаза на Михаила Мишеля и всматриваюсь внимательно в его лицо. Он бросает на меня презрительный взгляд, впрочем, заметив это, быстро возвращает свое внимание к Сесилу. И чего мы такие недовольные? Для него я правильная принцесса, а не ее заместительница. Он не должен испытывать каких-либо чувств по отношению ко мне, а также к тому, чем мы занимаемся наедине с королем. Я знаю, Ваше Величество, прошу прощения, что прервал. Он изображает раскаяние, но я-то вижу, это игра. Но случилось чрезвычайное происшествие, и никак не мог ждать, пока вы вернетесь во дворец. Отправился вас искать самостоятельно. Конечно. А еще ты людям в мозг не проникаешь и не разговариваешь с ними таким образом, пока они сидят в своих покоях. Посылаю язвительную мысль советнику. Не знаю, как правильно должна работать телепатия, опытов подобного у меня нет, а потому я просто представляю, как буквально вкручиваю свои слова ему в голову. Очень тщательно вкручиваю, как шуруповертом работаю. Что любопытно. Мишель вздрагивает и бросает на меня уже не презрительный взгляд, а беспокойный. «Да-да, знай наших». Мысленно довольно потираю руки. И что за чрезвычайное происшествие, от которого ты так спешил спасти нас всех? Спрашивает король, к счастью, не замечая моих действий, хотя я сомневаюсь, что Сесел смог бы их заметить. Я не наблюдала у него необычных способностей, человек как человек, как и я, мысленно разговаривающий с неприятелем. Мятежники, сир, трагичным голосом произносит Мишель, а Сесел от чего-то мгновенно бледнеет. Как? У нас ведь было время до праздника урожая. Я все необходимое выполняю, чтобы не произошло смуты. У нас еще целый месяц. Хм, и снова праздник урожая. Перевожу задумчивый взгляд на короля. от Чего-то такое отвращение появляется к обоим мужчинам. Никому нет веры ни в этом мире, ни в земном. Вот так. Пожимает плечами Мишель. Идем, конечно, этот вопрос важный, ты прав. Поднимается на ноги король и даже не смотрит в мою сторону. Словно не со мной он только что целовался, сгорая от непонятных импульсов, не дающих нам оторваться друг от друга. «Идите, я все понимаю. Произношу громко, а то мой сарказм не услышат и убегут раньше времени, даже вежливо не попрощавшись». «Амелия, милая», — говорит Сесил с оттенком сожаления в голосе. «Прости, дела государственной важности». «Я ведь сказала, что понимаю». Отвечаю, поднимаясь на ноги. Я найду, чем себя развлечь, Ваше Величество. Договариваю и ухожу, не прощаясь.